И, конечно же, я прощу вам вашу неопытность, скорее, чем Янки. Лицо его исказило гримаса, и Скарлетт поняла, что сказала что-то не то. Он снова отвернулся и стал смотреть в окно. Я не хочу, чтобы меня прощали. Я хочу стоять на собственных ногах. И пусть ко мне относятся так, как я заслуживаю. Ну, что я сумел совершить в жизни? Пора мне чего-то достичь или уж пойти ко дну по собственной вине. Слишком долго я живу на вашем ождевении. Но я же предлагаю вам половину доходов с лесопилки, Эшли, и вы будете стоять на собственных ногах, потому что, понимаете, это же будет и ваше предприятие. Все равно это ничего не меняет. Я ведь не могу купить у вас половину лесопилки. Я приму это в качестве подарка». — Но я уже слишком много получил от вас подарков, — Скарлетт, — и пищу, и кров, и даже одежду для себя, и для Мелли, и для малыша, и никак с вами не расплатился за это. — Ну, конечно же, расплатитесь! Да Уилл в жизни не мог бы! — Безусловно. Я теперь могу вполне прилично колоть дрова. О, Хэшли! в отчаянии воскликнула она, глаза ее наполнились слезами от этих иронических ноток в его голосе. Что с вами произошло после моего отъезда? В вас появилось столько жестокости, столько горечи. Вы не были таким. Что произошло? Нечто весьма примечательное, Скарлетт. Я задумался. А я, по-моему, еще ни разу по-настоящему ни над чем не задумывался с конца войны и до вашего отъезда. Я пребывал в каком-то состоянии отупения, ел, спал, и больше ничего мне не было нужно. Но когда вы уехали в Атланту, взвалив на свои плечи мужское бремя, я вдруг увидел себя в подлинном свете, увидел, что я не только не мужчина, но и вообще не человек. С такой мыслью не очень приятно жить, да я и не хочу больше так жить. Другие мужчины вернулись с войны куда более обездоленные, чем я, А вы посмотрите на них сейчас. Вот я и решил уехать в Нью-Йорк. Но... Нет, я просто ничего не понимаю. Если вы хотите работать, то почему непременно надо работать в Нью-Йорке, а не в Атланте? И потом, моя лесопилка... Нет, Скарлет. Это мой последний шанс. Я еду на север. Если же я переберусь в Атланту и начну работать на вас, я погибну. Погибну, погибну, погибну, словно погребальный звон. Страшным эхом отозвалось в ее душе. Она быстро подняла взгляд на Эшли. Его прозрачно-серые, широко раскрытые глаза смотрели сквозь нее куда-то вдаль, провидя судьбу, которой она не видела и не могла понять. «Погибнете? Вы хотите сказать, вы сделали что-то такое, за что янки в Атланте могут вас схватить?» «Я имею в виду, помогли Тони бежать или... или...» «О, Хэшли! Но вы же не в куклу к склане, нет?» Он быстро перевел на нее взгляд, вернувшись из своего далека. И по лицу его промелькнула улыбка, хотя взгляд остался задумчивым. «Я совсем забыл, что вы все понимаете буквально. Нет, я боюсь не Янки». Я просто хочу сказать, что если поеду в Атланту и снова приму от вас помощь, то навсегда схороню надежду когда-либо встать на собственные ноги». с огромным облегчением выдохнула она, — «значит, дело только в этом». «Да», — снова улыбнулся он, и эта улыбка придала его лицу еще более холодные выражения. «Только в этом». «Речь идет всего лишь о моей мужской гордости, о моем уважении к себе и, если угодно, о моей бессмертной душе». «Но», — поспешила она подойти к делу с другой стороны, — «вы же постепенно можете выкупить у меня лесопилку. Она станет вашей собственностью, и тогда...» «Скарлетт», — резко перебил он ее, — «я же сказал нет. Есть и другие причины». «Какие? Вы знаете их лучше, чем кто-либо другой». «А, это...» «Ну, тут все будет в порядке», — заверила она его. «Я ведь дала тогда слово зимой во фруктовом саду, и я сдержу его, и...» «В таком случае вы уверены в себе больше, чем я. Я бы не мог поручиться, что сдержу слово. Мне не следовало бы этого говорить, но я хочу, чтобы вы поняли, Скарлетт. Больше я об этом ни слова не скажу». Кончено. Как только Уилл и Сьюлин обвенчаются, я уеду в Нью-Йорк. Растревоженный взгляд больших горящих глаз на секунду встретился с ее взглядом, и Эшли стремительно пересек комнату. Мгновение, и он уже взялся за ручку двери. Скарлетт в смертельной тоске смотрела на него. Разговор был окончен, она проиграла. Внезапно ослабев от страшного напряжения всего этого дня, от горя и постигшего ее разочарования, она почувствовала, что нервы у нее сдают, и, всхлипнув о Хэшли, бросилась на продавленный диван и горько разрыдалась. Она услышала, как он неуверенно отошел от дверей и, склонившись над нею, снова и снова беспомощно повторял ее имя. Из кухни через холл быстро простучали каблучки, и в комнату вбежала Мелани. В широко раскрытых глазах ее была тревога. «Скарлетт!» С ребенком ничего. Скарлетт уткнулась головой в пыльную обивку дивана и снова всхлипнула. «Эшли, он такой гадкий, такой проклятущий гадкий, такой отвратительный!» «О, Господи, Эшли, что ты ей сделал?» Мелани поспешно опустилась на пол, рядом с диваном, и обняла Скарлетт. — Что ты ей сказал? Как ты мог? А что, если бы у нее случился выкидыш? — Ну, хватит, моя хорошая, положи головку на плечо Мелли. Что же все-таки случилось? — Эшли, он такой... такой упрямый и гадкий. — Эшли, ты меня удивляешь, чтобы так расстроить Скарлетт. В ее то положении, да еще когда мистер О'Хара едва засыпали землей. Да не приставай ты к нему! Вне всякой логики вскричала Скарлетт, внезапно подняв голову с плеча Мелани, ее жесткие черные волосы вывалились из сетки, лицо было залито слезами. Он имеет право поступать, как хочет. Мелани, сказал Эшли, белый как полотно. Позволь, я тебе все объясню. «Скарлетт была так добра, что предложила мне работу в Атланте, быть управляющим одной из ее лесопилок». «Управляющим?» — возмущенно выкрикнула Скарлетт. «Да я предложила ему половину доходов с этой лесопилки, а он...» «А я сказал ей, что уже условился, и мы уезжаем на север, и она...» «О!» — застонала Скарлетт и снова принялась всхлипывать». Я ему все твержу и твержу, что он мне нужен, что я никого не могу найти на эту лесопилку, что у меня будет скоро ребенок, а он отказывается переехать. И вот теперь, теперь мне придется продать лесопилку, и я знаю, что не смогу получить за нее хорошую цену, и я потеряю на этом деньги, и, может, все мы будем голодать, а ему все равно, он такой гадкий».